Глава 6 Торжественное построение закончилось только через полчаса. Даманин не мог не произнести красивую речь. В ней он и призвал всех любить и работать на благо Родины. Хм, будто до сегодняшнего дня мы это делали ради себя любимых. «И готовимся! Враг не дремлет, он уже рядом! Нельзя допустить создание проимпериалистического плацдарма военной агрессии на южных границах Советского Союза!» Продолжал вещать с трибуны член военного совета. Меня мотивировать было не нужно. Для себя я обозначил принципы еще в прошлой жизни. Раз я принял присягу на верность родине, то буду нести этот крест до конца. Да, в данную минуту моя страна зовется Советский Союз, а мой реципиент присягал на верность народу этой страны. Я же не отделяю от России ни одну из республик. Это все русский мир. Как только закончил говорить Доманин, я закончил размышлять о присяге. Ко мне подошли сослуживцы и поздравили с награждением. Многие удивлялись, что меня поощрили. Кто-то даже признался, что подумал о моем увольнении сегодняшнего дня. Не все еще привыкли, что клюк в кино могут поощрить, а одни наказать. Я пообщался с техниками и инженерами, которых сегодня тоже награждали. Интересно было вспомнить жаркие дни в Баграме, хоть и не всегда они были приятные. Работа у технического состава на аэродроме адская, порой сам видел, как парни валились с ног от усталости. Что уж говорить, мы довольно часто помогали им готовить вертолет к повторному вылету, поскольку надо было быстрее лететь на задачу. Люди в горах ждать не будут, им нужны и боеприпасы, и еда, и вода, а кто, кроме нас, это все доставит?» «Саш, нам сказали, что ты на крокодила пересаживаешься», — спросил у меня один из техников, натирающий платком свою медаль за боевые заслуги. «Ага, повышение», — улыбнулся я и гордо задрал голову вверх. «О, ты смотри, там в кабине батырова ты не будет, помогать-то некому», — заметил другой. «Я и сам прекрасно летаю, могу с собой в кабину взять, если не боитесь». «Не-не-не-не-не, то, как вы с Батыровым летали в Афгане, никаких нервов не хватит. Я вообще удивлялся, как после стольких передряг и попаданий вы умудрялись до аэродрома долетать». «Там не фюзеляж и дуршлаг», — продолжал удивляться один из техников. Похоже, у всех сложилось мнение, что всю работу в кабине выполнял Димон. Ну, ничего страшного в этом нет. Зато никто не подумает, что у Батырова есть проблемы, а значит, и под сомнение не поставят награждение его звездой Героя Советского Союза. «Лейтенант Клюковкин, ко мне!» – услышал я зов Харькова, который стоял рядом со служебным УАЗом Даманина. Я спокойно подошел и доложился, как велит мне устав. Замполит доманин обрадовался моему появлению. «Иван Николаевич, а что у лейтенанта теперь за должность? Вы же продвигаете по службе офицеров, выполнявших интернациональный долг?» «А Клюковкина тоже надо продвигать», – удивился Харьков. доманин сощурился всем своим видом, показывая, что он шокирован услышанным. «Вы что, телеграммы не получали? Уже как несколько месяцев имеется соответствующее распоряжение из Москвы. Служивших в Афганистане продвигать на вышестоящие должности в приоритетном порядке. Это выполняется у вас?» Иван Николаевич зашелся долгим кашлем. Наверное, ха, бумага такая ложилась ему на стол. «Лейтенант Клюковки назначен на должность командира вертолета и сегодня убывает в центр боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации». «Это хорошо. Командир вертолета – это уже ступень выше. Справитесь, сансаныч Положил мне на плечо руку доманин. Харьков сжал губы от недовольства. «Ответь я сейчас, конечно, и разговор можно заканчивать. Но пока есть возможность, нужно себя проявлять. Тем более тут такие люди рядом». Товарищ член военного совета, ничего сложного для меня нет. Любая задача по плечу. Школа, пройденная за эти месяцы, поможет в освоении новой для меня техники. А вообще, боевой опыт надо бы передавать сначала в экипаже а потом... Зачем потом? Сразу? Не надо медлить!» Воскликнул Доманин и повернулся к Харькову. «Иван Николаевич, а правда, чего это Клюковкину в командирах вертолёт ходить? Надо проработать вопрос по назначению его и старшим лётчикам, и штурманам звена. Молодёжь пускай учат, пример показывает». Харьков закашлял так, будто подавился костью слона. «Согласен, что пример молодым такой бабник, как Клюковкин, может преподать знатный». «Пример Клюковкин?» — Николаич, ты, это, не заболел? Иди дома отлежись, а то кашляешься утро. Командир военного совета пожал мне руку и отпустил. Думаю, что удочку на еще одно повышение я закинул. В назначенный мне телеграммный день я прибыл в Тверскую область. Сейчас она называется Калининская, но сути это не меняет. Также все здесь провинциально. Особенно это касается города Торск, где и находится недавно образованный центр армейской авиации. Выйдя на железнодорожной станции, я уточнил у местных, как мне проехать воинскую часть. Мне указали на красно-белый автобус лиаз который должен был довести меня в нужное место. Из окна я рассматривал местные достопримечательности. Сразу бросилось в глаза, что это бывший купеческий городок. Однако есть ощущение, что дома растут из самых глубин. И так они вбирают из матери земли все ее прекрасы. Мох, плесень и другую растительность. Далеко не везде, но часто попадаются на глаза такие домишки. Повсюду старинные здания, напоминающие о торговом прошлом городка. Зелень густые деревья кое-где пытаются скрыть обветшалые строения, которые никто не реставрирует. Жаль, ведь все же это памятники архитектуры, как и большое число церквей. В Торске, куда ни посмотри, всюду часовни и храмы, колокольни и монастыри и никакого ощущения, что здесь есть военные. Мы проехали мимо интересного здания. На фасаде была табличка с изображением Пушкина. Вспомнил, что в этом городе Александр Сергеевич любил останавливаться по дороге из Петербурга в Москву и обратно. «А не подскажете, что это за здание?» Повернулся я к женщине на соседнем сиденье и указал настроение с плакатом о проводимых скоро поэтических вечерах великого поэта. «Это у нас здание клуба имени Парижской коммуны. Вы знаток творчества Пушкина?» «Любитель». «Приходите к нам, молодой человек, у нас очень насыщенная программа», — предложила женщина. «Ничего не имею против Пушкиной Парижской коммуны, но сомневаюсь, что меня занесет на творческий вечер в честь великого поэта. Веская причина должна быть». Проехали по мосту через реку Тверцу. Тут можно и увидеть главное развлечение местных пацанов. Кажется, они наспорь заходят в воду. Течение у моста сильное, но... Ха, когда это кого-то останавливало? Прыгают в реку и плывут в сторону домов по сильнейшему течению. На первый взгляд им нужно преодолеть не менее километра. Представляю, какая у них радость. А ведь на дне могут быть и валуны, и камни. Так что... Ха, большой привет коленкам! Поднимаясь выше по склонам холмов, открывается вид на историческую часть города. Настоящая русская провинция. Настолько все старинно и просто, что в душе ощущение родства с этими местами. Так и хочется выйти из автобуса и пойти на берег Тверцы. Посидеть на траве и просто покидать в воду камушки, вдыхая аромат зелени и сырости. Послушать, как жужжит какой-нибудь шмель и квакает лягушка недалеко от тебя. За всеми мечтами о релаксе рядом с рекой я не заметил, как подъехал к воинской части. Выйдя из автобуса, взглядом проводил уехавший транспорт и пошел на КПП. Меня спокойно пропустили по моему командировочному и показали, где гостиница. Название этого пристанища командировочных – «Маршал». Видимо, чтобы молодые офицеры, приезжающие переучиваться, <знависленные> знали, куда они должны расти. Только переступил порог, как в нос ударил знакомый запах. Пожалуй, в каждой военной общаге пахнет одинаково. Аромат жареной картошки, постиранной одежды и тонкие нотки спирта, содержащих напитков — обыкновенный набор внутреннего антуража. «Фамилия!» — крикнула мне тетя из дежурки. Испепеляющий взгляд у этой привратницы не оставляет мне возможности промолчать. «Клюковкин!» «Ясно. Ты уже двадцатый сегодня. На МИГ-24?» «А с какой целью интересуетесь?» «С той, что мне нужно распределить вас по группам. Вот и спрашиваю. На МИГ-24 приехал?» Я кивнул, мне тут же был выдан ключ от комнаты. «Не пить, не курить. После 22.00 можно, но тихо. Женщин, что в комнатах не было» или чтоб вы не видели». «Нет, именно, чтобы не было. Все кровать поломали, как будто демографию улучшать сюда приезжайте». Женщина еще несколько раз заявила, какие мужики-козлы, и отпустила меня в комнату. От нее и узнал, где будет построение и во сколько. Наутро, сходив в столовую хорошо позавтракав, я вышел на плац перед зданием учебного корпуса. Смотрю и понимаю, насколько я давно тут не был. Сейчас еще нет памятника афганцам, а за спиной напротив столовой не стоит на постаменте Ми-24. Зато все так же много парней в офицерской форме, приехавших на переучивание. Лейтенанты из Торлеев в повседневной форме постепенно сбиваются в кучу, распределяясь по своим учебным группам. Кто-то встречает знакомых и приветствует товарища, крепко обнимая. А кому-то все в новинку, и он не понимает, чего сюда приехал». Я сам только сейчас понял, что выгляжу на фоне всех особенно. Загорелый, в лётном комбинезоне и фуражке». «Воин, от чего в такой форме?» – подошёл ко мне со спины майор. «Вид у этого офицера весьма суровый. Взгляд хищный, челюсть широкая, а бицепсы рвут повседневную рубашку. А ещё в руках большая тетрадь. Наверняка кто-то из местных офицеров». «Мне так удобно. Интересуйтесь или завидуете?» «Конечно, завидую. Фамилию, звание скажи. Устрою тебе сладкие курсы». «А, а кто ж скажет, когда такими санкциями грозят?» – ответил я. В этот момент из дверей учебного корпуса вышел подполковник и подал команду строиться. «Ну, повезло тебе. Пока что». – захлопнул тетрадь майор и пошел к вышедшему начальнику. Я нашел свою группу и встал в конец строя. Не успел начать учиться, как меня уже прессуют. «Товарищи офицеры и прапорщики, меня зовут подполковник Баринов Яков Игоревич. Я начальник офицерских курсов 433-го центра, где вы сейчас и находитесь». «Это мой заместитель, майор Гаврилов Виктор Викторович. На ближайшие две 3 недели мы ваши командиры», — объявил полковник, указывая на здоровяка. «Ну, конечно. Странно было бы, если бы я в первый день не отметился со знаком «минус». «Рекомендую соблюдать форму одежды. В противном случае будут приниматься меры дисциплинарного характера», – рекомендовал подполковник Баринов. «Интересно, что для меня приготовили в таком случае?» Баринов распустил строй, а Гаврилов указал нам на номер кабинета, где к нам подойдут и проведут ознакомительное занятие. Внутри учебный корпус ничем не отличался от обычного штаба авиационного полка. Стенды с лозунгами, знамя центра в стеклянной тумбе, рядом с которой стоит часовой. Стены декорированы деревянными панелями и не успели прийти в негодность. Бросилась в глаза большая табличка, на которой написан приказ об образовании 433 центра. Здесь на первом этаже еще не сформировался воображаемый музей с многочисленными экспонатами. Но в будущем тут будет много вещей, напоминающих о славных и героических страницах летчиков Центра. В кабинете, где нам было сказано собраться, я насчитал порядка тридцати человек. И все лейтенанты. Такое ощущение, что сразу после выпуска из училища отправили выпускников в Торск. «Дружище, а чего в такой форме?» – спросил мне один из коллег. «Не понимаю, чего всем это так интересно?» «Другой нет» двери в кабинет открылась, и вошел майор Гаврилов. Все расселись по местам, а он сразу приступил к перекличке. называю звание фамилию, встаете и начинаете отвечать на мои вопросы. Вопросы простые. Что и когда закончил класс, из какого полга прибыл». Гаврилов назвал уже человек 15 и все были выпускниками этого года. А если быть точным, то выпустились месяц назад. «Лейтенант Клюковкин!» Назвал майор мою фамилию, я спокойно поднялся. У Гаврилова глаза на лоб полезли. «И ты чё, это тот самый Клюковкин?» «Я других не знаю, товарищ майор». «Предполагаю, что Гаврилов в курсе, что я не вчерашний выпускник, а уже имею определенный опыт. Видно, что он уже не горит желанием наказывать меня. Да и было бы за что». «Так, а чё в такой форме? Телеграмму не читал, там что написано?» Я ее несколько раз перечитывал и все сделал, как полагается. «Написано прибыть в Торский центр и число?» «А форма одежды?» «Не указанная?» «Да как так?» — удивился майор и полез что-то читать в бумагах. «А, действительно, ладно. Ну, посмотрим, как ты будешь учиться. Занятия начнутся сегодня, через... о, десять минут!»